Зона. 13.02.2013. 16 часов. Лес к северу от Карагода почти ничем не отличался от леса вокруг озера Кринка. В нем даже имелись такие же озера, небольшие и нехорошие. Одно отличие. Эти озера вместе со значительными участками леса постоянно меняли свое местоположение. Не сильно километра на два, но зато непредсказуемо. После каждого выброса приходилось изучать местность заново, поскольку на тропе, по которой ты прошел неделю назад, вполне могло оказаться непреодолимое препятствие в виде глубокого озера. Насчет обитающих в этих мигрирующих озерах тварей никаких конкретных сведений не было. Поговаривали опять же о водяных, но дать их описание никто не мог. Однако после всего, что произошло на берегу Кринки, выяснять, насколько верны слухи, Андрей не собирался. Именно поэтому, когда Татьяна дрогнувшим голосом объявила, что ее преследует дежавю, Лунев без лишних слов увел группу влево и обогнул замаячившее в просвете между деревьями озерцо по широкой, насколько это позволяла невидимая тропа дуге. Татьяна была права. Расположенная обычно к северу от Карагода озера Кавтеп находила на кринку, как две капли воды. Ну, может быть, чуть превосходила первая по размерам, зато во всём остальном. Тот же лес вокруг, та же трава на берегу, даже заросшая молодняком просека, по которой когда-то проходила линия электропередачи, была на месте, слева от озера. Другой вопрос, что обнаружить этот водоём на пути Андрей не рассчитывал. В прошлом месяце озеро плескалось гораздо восточнее, на краю урочища Каменищина. Но удивляться капризом зоны Лунёв завязал еще шесть лет назад, после первого своего рейда. Если участок местности, мигрирующий, чего от него ждать еще? Аномалия есть аномалия, тропа пролегала в точности по просеке, но умудренный опытом Лунёв не поддался на эту уловку номер 13. Идти по старому лесу было гораздо проще, чем продираться через молодняк. Группа просто держала просеку в поле зрения, но двигалась заранее. Причем в хорошем темпе, а очень скоро выяснилось, что так идти не только легче, но и безопаснее. Через полкилометра от озера просеку густыми серыми прядями покрыл жгучий пух. Влекшись борьбой с джунглями, ходоки вполне могли сходу вляпаться в эту теперь хорошо знакомую, но от того лишь еще более пугающую дрянь. И, как выражалась Ольга, «Оно группе точно было не на то». Мысль об Ольге всколыхнула тину ассоциаций. Андрей обернулся к скауту и смерил его внимательным взглядом. «Чего?» — сталкер тоже осмотрел себя. «Я цел?» «Чего ты смотришь?» «Даже не обжегся?» — Андрей обозначил на лице улыбку. не а что?» — скаут с недоумением уставился на командира. «Ничего!» — Андрей отвернулся. «Не, погоди. Ты предъявить мне что-то хотел, да?» — возмутился скаут. А, -а, а Понимаю! Ты тоже считаешь, что я во всех бедах виноват. Типа накаркал сначала медный таз, потом воду, теперь вот огонь, да?» «Ничего я не считаю. Отвяжись». «Сказал А. Говори Б. Думаешь, я врагам подсказки даю?» «Может быть, вы обладаете скрытым даром предвидения?» — попыталась разрядить обстановку Татьяна. Её попытка только ещё больше раз скаута. А вы считаете, что я во всём виноват? Нет, я не говорю. Я же говорю, дар предвидения <как> Нет у меня никакого дара. Вообще никакого. Даже музыкального слуха нет. И вообще, почему вы Ольге верите на раз, а мне нет? Думаете, она... Девочка безгрешная. Да она столько народу угробила, мне до пенсии её рекорд не побить. Она, между прочим, перед тем, как нас медным тазом накрыла, полчаса где-то шлялась. «И в воду только она не полезла, а на огонь вообще плюнула!» «Если бы не Ольга, ты сейчас сам себя доедал бы», — резко возразил Андрей. «По воле контролёров». «Фу!» — Татьяна поёжилась. «Так бывает?» «Здесь по-всякому бывает. Ольга нас серьёзно выручила на острове, так что нечего грязь на неё лить». «Да, конечно, давайте!» — раздражённо заявил скаут. «Давайте будем лить грязь на меня!» «Я ведь не выручил пока ни разу. Подумаешь, шлепнул пару бандитов и в озеро со змеями нырнул. А вот скажи мне, старый, где твоя дюймовочка коктейли Молотова раздобыла? И вообще, почему ты решил, что это она бутылками кидалась?» «Она», — уверенно сказал Андрей, — «а химикаты на складе добыла. Южнее Карагоды есть колхозный двор и склад химудобрений. Там и бензин можно отыскать, и загуститель найдется, из чего сделать». Ольга — химик со стажем, по части составления горючих и взрывчатых смесей из чего угодно. Хоть из лака для ногтей и сахарной пудры. Она большой специалист. Ты же в курсе? Что она знаменитый смокер? В курсе. Только все равно я не уверен, что это была она. Ты говорил, кто-то в руинах сидел. Может, это он нас выручил? Сначала гранатами закидал, а потом помог? Не закидал. Вспомни, гранаты взорвались там, где потом контролеры вышли. Может, это он по ним стрелял? Вариант, признался Андрей, но бутылками Ольга швырялась, точно тебе говорю. Даже если так, это не повод обвинять меня, черт знает в чем. Ольга ведь нас догонит, да? Неуверенно спросила Татьяна. Вот сама и скажет. Хорошо, Лунев кивнул, закрыли тему. А где извинения? Обойдешься, отмахнулся Андрей. Все, тихо, склон начинается, дыхание по побереги. «Выходит, мы уже близко?» — все-таки спросил скаут. «Да, осталось на горку подняться и спуститься. По прямой два километра, с учетом рельефа — три». «Но ведь мы дождемся...» — начала была Татьяна. «Нет», — перебил ее Лунев. «Мы не будем никого дожидаться. Мы...» — неожиданно подал голос спутниковый коммуникатор в кармане у Андрея, и он схватился за аппарат, так и не закончив мысль. Теоретически никаких помех при таком виде связи быть не могло, но на практике Андрей услышал едва ли половину из того, что пытался донести собеседник на другом конце линии. Да и это было чем-то вроде ребуса. Большинство слов не имело никакого смысла, и казалось, что произносятся они задом наперёд. Послушав эту абракадабрус-минуту, Андрей включил громкую связь и жестом предложил своим спутникам присоединиться к дешифровке. си с с в п повторил за неизвестным абонентом скаут. «Ти-ч-р-р-р-в п с б азар п я от колон му гр п подхватил эстафету скаута Татьяна. Повторив всю эту ахинею, она помотала головой и поморщилась «Что это за язык?» — скаут уставился на Андрея. «Албанский?» — тот поднял руку, призывая сталкера помолчать. «Албанский?» Андрей старался не пропустить ни одного слова из странной речи на непонятном языке. Коммуникатор, однако, пробесновался еще лишь 10 секунд, после чего дважды у него показалось, что вопросительно, повторив «Я не мшшшш...» умолк, похоже, навсегда. «Пиндык Тибмобзару», — помотав головой по примеру Татьяну, заявил скаут. «Что за связь у тебя? Какой оператор? Новый стандарт?» столько зверья что им проще нас разбомбить чем выручить вдруг сказала татьяна а чуть раньше не я не могу это повторить прорываться штаб бздит кивнул сказал андрей все верно мы услышали речь наоборот и очень жаль что я не понял этого в самом начале потому что именно в начале то на самом то есть на самом деле в конце бибик изложил самое интересное «Что?» «Не помню. Вот чёрт!» Скаут Кивком указал на коммуникатор. «Может, нам самим его вызвать?» «Комп сдох!» Андрей потыкал в кнопки аппарата и вручил его Татьяне. «Разбираешься?» «Как все, Татьяна повторила попытку реанимировать коммуникатор, но тоже не преуспела». «Потерпел фиаско скаут. Странная связь, пусть и на албанском». Устанавливаться решительно не желала. В конце концов, сталкер вернул аппарат законному владельцу и пожал плечами. Не знаю, как его оживить. С другой стороны, все и так ясно. На базе проблемы... Да такие, что Бибик решил нам позвонить. Только не пойму чего он ждет. Что мы вернемся и поддержим гарнизон лихой атакой во вражеский тыл? Столько зверья, что проще разбомбить. И мы не одолеем. «Возвращаться нас никто не просит», — ответил Андрей. «Полковник просит поторопиться». «Постойте», — вдруг встревожилась Татьяна. «Искажение его речи. Почему так произошло? Я понимаю, зона и все остальное, но почему связь молчала-молчала и вдруг ожила, но...» «Вывернулась наизнанку». «Потому что этот холм и есть то самое место, где обычный мир плавно перекручивается и становится скрытым миром тринадцатого сектора», — предположил Андрей. «У тебя есть другие объяснения?» «Выходит, по другую сторону холма уже тринадцатый?» «Нет, погодите», — вмешался скаут. «Механик говорил, что там поляна и кольцо тумана, вроде таких ворот. Проходишь через них, и ты в секторе. Или я путаю, или механик наврал». «Верно, поляна, туманы и все такое», — согласился Андрей. «Только есть у меня подозрение, что нам это туманное кольцо на поляне пока не пригодится». «Не понял». На базе тоже такое кольцо появилось, и в других местах эти кольца видели. А потом по тем местам особо откормленные мутанты начали бегать. Улавливаешь мысль? Нет. Поясню. Там, где обнаруживались кольца, появлялись и новые мутанты. Значит, они выбирались через эти норы из 13-го. Но никто и никогда не попадал через эти кольца в сектор. «Оттуда дуй, туда... ничего», — Скаут хмыкнул. «Хм, принцип нипеля Именно так, механик не врал. Чтобы найти чтобы выйти из сектора, нужно всего-то шагнуть в нору, а вот чтобы попасть в него, приходится долго и трудно идти по тропе. Так что можете засечь место, мы стоим там, где для обычных ходоков всего-то лесистый холм, а для прошедших по тропе место, где наступает момент истины.